Проплыв несколько десятков миль вдоль этого берега, Тасман повернул к востоку и 13 декабря под 42 градусами 10 минутами южной широты увидел очертание еще одной незнакомой земли, которую назвал землей Штатов, полагая, что она является продолжением земли, открытой в 1616 году Лемером и Схаутеном у мыса Горн. На самом деле это был южный остров Новой Зеландии. Следуя к северу, вдоль береговой полосы, Тасман 18 декабря облюбовал удобную бухту и стал на якорь. Вскоре появились туземцы, не осмелившиеся, однако, подойти к кораблю ближе, чем на расстояние брошенного камня. Голос у них был грубый, Рост высокий, кожа смугла, желтая, черная, как смоль, волосы, были собраны в пучок на макушке. На следующий день маурийцы стали смелее и решились подойти поближе. Примечание. Маори, маорийцы, коренное население Новой Зеландии. Конец примечания. Видя их мирные намерения, Тасман послал на берег шлюпку, но островитяне вдруг пришли в ярость, напали на голландцев и убили троих матросов. Остальные бросились в плавь и были спасены подоспевшими с корабля лодками. Наказать дикарей голландцам не удалось, так как те уже успели скрыться. Место, где произошло это печальное событие, получило название Бухты-убийц, теперь Голден-бей, то есть Золотая бухта. Убедившись в невозможности завязать отношения с такими дикими племенами, Тасман снялся с якоря и поплыл вдоль берега до северной оконечности острова. Северный мыс, которым заканчивалась земля штатов, Тасман назвал мысом Мария-Ван-Димен, по-видимому, в честь Дамы-Сердца, ибо сохранилось предание, будто он простой моряк, осмелился просить руки дочери губернатора Нидерландской Ост-Индии и в отместку за такую дерзость был послан в далекую экспедицию на двух старых полуразвалившихся судах ост инской компании. Выйдя из пролива между северным и южным островами Новой Зеландии, Тасман продолжал путь вдоль западного побережья Северного острова, добрался до его оконечности и повернул на северо-восток. 21 января 1645 года он достиг островов Тонга Дружбы, и присвоил трем островам голландские названия Мидельбург, Эуа, Амстердам, Тонго-Табу, и Роттердам — Намука. Здесь ему удалось раздобыть много свиней, кур и фруктов. 6 февраля корабли Тасмана достигли архипелага из 20 островов, названных островами Принца Вильгельма, острова Лау или Восточные. Далее, оставив к югу острова Фиджи, Тасман прошел вдоль северного берега Новой Гвинеи, до ее западного выступа и посетил все места, исследованные до него Лемером и Схаутеном. 15 июня, после почти десятимесячного путешествия, он благополучно прибыл в Батавию. Таким образом, Тасман обошел кругом всю Австралию, так и не увидев южного материка, который он должен был исследовать. Тасман обогатил карту мира открытием Новой Зеландии, но полагал, что она является частью того же Южного материка. Кроме того, голландский мореплаватель встретил на своем пути много мелких островов, точное местоположение которых было нанесено на карту его замечательным штурманом Франсом Вискером. В 1644 году Ван Диман еще раз послал Тасмана в большое плавание, поручив ему подробнее исследовать открытые земли и окончательно установить, является ли Вандименова земля Тасмания, земля штатов Новой Зеландии, Новая Гвинея, частями полулегендарного Южного материка. В то время голландцам были известны лишь отдельные участки северного побережья Австралии, которые они называли Новой Голландией. По-видимому, Тасману не удалось выполнить эту обширную программу. Утрата судового журнала экспедиции лишает нас возможности наметить путь ее следования. Известно только, что Тасман обошел лишь восточные и западные берега залива Карпентария и затем вернулся обратно, не добравшись до пролива, отделяющего материк Австралии от Новой Гвинеи, Торосов пролив. На этом обрывается исследовательская деятельность Абеля-Янсезона Тасмана и теряются все нити его дальнейшей жизни. Установлено лишь, что он умер в 1659 году, 57 лет от роду. Плавания Тасмана сыграли выдающуюся роль в истории географического изучения южной части Тихого океана, которое было затем завершено капитаном Куком и другими исследователями. После того, как де Альбукерке завоевал Малаку, португальцы пришли к заключению, что к югу от Азии должен простираться большой материк. Эту мысль разделяли и испанцы. И с тех пор одна за другой отправлялись экспедиции в Тихий океан на поиски легендарного Южного материка, существование которого с древних времен представлялось географически необходимым для уравновешивания огромных материков Северного полушария. Картографы XVI века не сомневались в существовании этого материка и даже наносили на карты его фантастические очертания. Вслед за Магелланом, только случайно не встретившим на пути к Филиппинским островам сколько-нибудь значительных архипелагов, плавание по Тихому океану было предпринято родственником Кортоса по имени Альвара Сааведра. Кортес послал его в 1527 году от западного берега Мексики к островам пряностей, чтобы установить через Тихий океан прямую связь между Новой Испанией, Мексикой и берегами Восточной Азии. На обратном пути Сааведро умер, а его спутники вынуждены были вновь вернуться на Малухские острова и попали в плен к португальцам. В 1526 году португалец Жорже Минезиш открыл небольшой участок северо-западного побережья Новой Гвинеи, но только в 1545 году испанский капитан Ортис де Ретис исследовал значительную часть северного побережья этого большого острова и присвоил ему название Новой Гвинеи. Тем самым нашел свое подтверждение взгляд древних географов о существовании Южного материка, поскольку Новую Гвинею и огненную землю стали считать частями одного огромного южного континента — Terra Australis. Примечание. Название Австралии происходит от латинского слова «аустер» — «юг» — «южная сторона». Конец примечания. В 1565 году, когда испанцы основали свою первую колонию на Филиппинах, Участник многих экспедиций, монах-мореплаватель Андрес де Урданета, первый пересек Тихий океан с запада на восток, после чего было установлено постоянное сообщение между испанскими владениями в Америке и у восточного побережья Азии. Этот путь через самые пустынные части океана от Филиппин к Мексике долгое время был известен под названием «Пути Урданеты». Но самое значительное открытие в тропической Океане связано с именами мореплавателей Меданье, Кироса и Тороса, о которых мы расскажем более подробно. Альваро Меданье Денеро был племянником вице-короля Перу Дона Педро де Кастро, горячо защищавшего перед правительством Метрополии. Проект экспедиции для открытия новых островов и континента в Южном океане, поскольку многие очень опытные в математике мужи вывели заключение, что таковые должны находиться в тех местах. В возрасте 21 года Минданье принял начальство над двумя кораблями с экипажами 125 солдат и матросов. 19 ноября 1567 года он отплыл из порта Кальяо у Лимы. Подобно Магеллану, не встретив в Тихом океане ни одного значительного острова, Минданье только в январе 1568 года открыл в экваториальной Полинезии небольшой коралловый остров из группы Элис-Лагунная. В начале февраля испанцы увидели, У восьмого градуса Южной Широты большую землю и назвали ее островом Санта Исабель, Святая Изабелла. Здесь они построили бригантину и обошли на ней большую часть Соломонова архипелага. Жители этих островов пишет один из спутников Минданье, Людоеды Они пожирают своих же соплеменников, попавших в плен на войне или же захваченных хитростью. Один из местных вождей прислал Минданье в качестве лакомого блюда четверть жареного ребенка, но генерал велел тотчас же похоронить его в присутствии туземцев, которые были сильно оскорблены непонятным для них поступком. Испанцы осмотрели острова Пальмос, Рамос, Галера и Боанависта. Жители этого последнего острова, притворно подружившись с испанцами, вскоре обнаружили свои враждебные замыслы. Тоже повторилось и на других островах архипелага. На острове Гуадалканал воинственные туземцы истребили высадившихся на берег десятерых матросов, а испанцы в отместку за это сожгли все селение. И убили 20 человек. Затем Минданья исследовал еще несколько островов Соломонового архипелага, и среди них остров Трех Марий и Сан-Хуан. Примечание: позже почти все Соломоновы острова, долгое время называвшиеся Потерянными островами, были переименованы вторично открывшими их английскими и французскими мореплавателями. Конец примечания. Пока на этом последнем острове чинили и канопатели корабль, завязалась новая стычка с туземцами, стоившая испанцам еще нескольких человек. Открыв кроме перечисленных острова сан кристоваль Санта-Каталина и Санта-Анна Минданье вынужден был пуститься в обратный путь к Перу. Продолжать свое путешествие он был уже не в состоянии, так как экипаж из застычек с воинственными островитянами сильно сократился. Люди страдали от цинги, съестные припасы и боевое снаряжение подошли к концу. Обратный же путь проходил в неимоверно трудных условиях. Жестокие бури преследовали корабли. Голод и цинга валили людей с ног. Не проходило и дня, чтобы не умер кто-нибудь из экипажа. К тому же противные ветры заставили испанцев подняться за северный тропик почти до Гавайских островов и сделать большой крюк. Только через полгода Минданье добрался до Калифорнийского побережья. Рассказ Минданье не возбудил среди испанцев энтузиазма, несмотря на то, что он назвал открытые острова Соломоновыми, уверяя, будто это и есть та самая библейская страна Офир, куда царь Соломон посылал корабли за сокровищами для украшения Иерусалимского храма. Но какое значение могли иметь для людей, видевших богатство Перу, самые чудесные рассказы? мельчайший золотой самородок, крохотная крупица серебра произвели бы на них гораздо большее впечатление. Минданье пришлось дожидаться целых двадцать семь лет, прежде чем ему удалось снарядить к соломоновым островам новую экспедицию. На этот раз она была довольно внушительной, так как предполагалось, Основать колонию на острове сан кристоваль открытом Минданьей во время первого путешествия. В середине июня 1595 года Перуанские берега покинула флотилия из четырех кораблей. Среди 400 будущих колонистов было немало женщин так как многие испанцы отправлялись на Соломоновы острова со своими семьями. Присоединилась к экспедиции и Донья Изабелла, жена неутомимого Менданги. Главным штурманом был назначен Педро Эрнандес де Кирос, или правильнее Кируш, португальский моряк на испанской службе, прославившийся впоследствии в качестве начальника другой экспедиции. После месячного плавания, не ознаменованного никакими событиями, испанцы открыли остров, которому дали название Магдалена, Фатухива. Не успели корабли еще стать на якорь, как тотчас же были окружены десятками каноэ, в которых находилось три или четыре сотни туземных воинов. Европейцы были поражены их прекрасным телосложением и почти белым цветом кожи. Они наперебой предлагали кокосовые орехи и фрукты, но когда испанцы пустили несколько человек на корабль, туземцы моментально начали хватать все, что попадалось под руку. Чтобы спугнуть бесцеремонных гостей, минданья приказал дать холостой выстрел. Последовавшей затем свалке был ранен один туземец, и это послужило сигналом к нападению. Наград камней и копий, посыпавшихся на корабль, испанцы ответили залпами из мушкетов и поспешили поднять якоря. Неподалеку от Магдалены оказалось еще три острова Сан-Педро, Манана, Доминика. Хива О и Санта-Кристина Атуана, а весь этот архипелаг был назван в честь перуанского вице-короля островами Маркиза Мендосы, с тех пор они называются маркизскими. Отношения с туземцами вначале очень дружественные, вскоре испортились по вине самих же испанцев, которые часто без всякой нужды пускали в ход огнестрельное оружие и устраивали избиения беззащитных островитян. 5 августа испанцы снова пустились в море и, двигаясь к западу вдоль 10 градуса южной широты, открыли через две недели острова, получившие название «Опасных», потом островов королевы Шарлотты и остров Солитер, Одинокий, название которого достаточно точно определяет его положение. Вслед за тем флотилия достигла архипелага Санта-Крус, Святой Крест. Минданья долго блуждал по океану в поисках потерянных Соломоновых островов. Примечание. В XVI веке из-за отсутствия точных инструментов не умели определять долготу места, допускались ошибки в 10-20 градусов. Конец примечания. В пути во время грозы и шторма от флотилии отделился один корабль, судьба которого осталась неизвестной. Так как в дальнейшие поиски Соломоновых островов были уже невозможны, Минданья решила основать колонию на островах Санта-Крус. И в этом месте, как только корабли стали на причал, их окружили десятки лодок с сотнями туземцев. У островитян кожа была очень темной или даже совсем черной, цитата, У всех у них вьющиеся волосы белого, красного или какого-нибудь иного цвета, ибо они красят волосы в разные цвета, а зубы только красной краской. Голова у них наполовину выбрита, на теле набедренная повязка, руки и лицо вымазаны черной блестящей краской с разноцветными полосами. Шея. Руки и ноги обвешаны несколькими рядами украшений из черного дерева, рыбьих зубов, перламутра и жемчуга. Вооружены они луками с отравленными стрелами, снабженными костяными наконечниками, пальцами из очень крепкого дерева и длинными копьями о трех зубцах. Конец цитаты. Попытка минданьи основать вопреки желания экипажа колонию на островах Санта-Крус, кончилась весьма плачевно. Среди испанцев вспыхнули раздоры. Матросы, требовавшие возвращения на родину, были сурово наказаны. Когда и эта мера не помогла, минданья стал искать зачинщиков мятежа и приказал казнить главного подстрекателя. Установившееся было мирное отношение с туземцами скоро прервались, причем повод для ссоры, как обычно, дали сами же испанцы. На каждом шагу их подстерегали теперь засады и неожиданные нападения туземных воинов. Карательные экспедиции еще более ожесточили местных жителей. В довершение всех бед среди колонистов вспыхнула эпидемия чумы. Жизнь на Санта-Крус с каждым днем становилась для них все более невыносимой. Наконец, сам Минданья тяжело заболел и умер 17 октября, передав управление колонией своей жене Донье Изабелле. Дальнейшее пребывание на островах Санта-Крус в таких условиях было бы безумием. Это поняла даже Донья Изабелла, желавшая во что бы то ни стало основать здесь испанскую колонию. Чтобы поправить дело, она решила плыть к Маниле, навербовать там новых колонистов и вернуться с ними на санта крус Руководство экспедиции перешло к Киросу. В ноябре 1595 года он приказал поднять якоря и, подчиняясь желанию Донье Изабеллы, поплыл к Филиппинам. Плавание было тяжелым. Чума скосила за месяц еще 40 человек. Властолюбивая Донья Изабелла требовала беспрекословного выполнения всех своих приказов, которые шли нередко в ущерб общим интересам. Измученные матросы хотели высадиться на одном из многочисленных коралловых островов, и Киросу с большим трудом удалось их уговорить отказаться от этого намерения. Однажды ночью... От флотилии отделился еще один корабль, подобно первому пропавшей без вести. 3 января 1596 года Кирос достиг разбойничьих островов, вскоре получивших название Марианских. Испанцы несколько раз высаживались на берег за съестными припасами, но туземцы ни во что не ставя ни золота, ни серебро, соглашались брать в обмен только куски железа или железное орудия. Описание Марианских островов, сделанное Киросом, содержит любопытные сведения о культе предков, который был распространен среди этих островитян. Приводим дословно отрывок из его отчета. Цитата. Туземцы извлекают кости из тела умершего родственника, потом сжигают мясо и съедают пепел, запивая его пальмовым вином. Ежегодно в течение целой недели они оплакивают своих покойников, нанимая для этой цели специальных плакальщиц. Кроме плакальщиц, оплакивать умершего собираются в его доме все соседи — Они также в свой черед устраивают поминки по своим покойникам. Каждый туземец охотно принимает приглашение соседа на такое празднество, так как присутствующие всегда получают обильное угощение. Во время плача по умершему, кто-нибудь из его семьи подробно повествует о жизни и подвигах покойника с первого дня его рождения и до самой смерти, восхваляя его силу, рост, красоту, словом, все, что может послужить к его вящей славе. Если в рассказе встречается что-нибудь смешное, вся компания принимается безудержно хохотать, а потом, после очередной порции пальмового вина, смех внезапно переходит в горькие рыдания. На этих удивительных пиршествах Нередко присутствует до 200 человек. Конец цитаты. 11 февраля 1596 года остатки экспедиции Менданье добрались до филиппинских островов. Это было сборище измученных истощенных людей, напоминавших скорее живые скелеты. Донья Изабель были оказаны в маниле торжественные почести. Правительница сошла на берег сопровождаемая пушечной пальбой и была встречена почетным караулом воинских частей. Остатки экипажа, потерявшего 50 человек со времени отплытия с островов Санта-Крус, были размещены в частных домах и содержались на казенный счет. Овдовевшие женщины вторично вышли замуж или постриглись в монахини. Что касается доньи Изабеллы, который, по-видимому, так и не удалось найти в маниле желающих поселиться на островах Санта-Крус, то она была отвезена Киросом в Перу. Кирос поспешил представить вице-королю проект нового путешествия, но Луис де Веласко, преемник Мендосы, посоветовал ему обратиться прямо к испанскому королю и в Совет по делам Индии под тем предлогом, что снаряжение экспедиции в южную часть Тихого океана не входило в компетенцию вице-короля. Кирис отправился сначала в Испанию, а потом в Рим, где встретил благосклонный прием у папы, рекомендовавшего его Филиппу III. После бесчисленных проволочек Кирис получил, наконец, в 1605 году разрешение снарядить в Лиме два корабля для исследования Южного материка и продолжения открытия Минданьи. С этими двумя кораблями и одним вспомогательным судном Кирос и отплыл из гавани Кальяо 21 декабря 1605 года. В состав его экипажа входили такие выдающиеся мореплаватели, как Бермудес, его именем названы «Бермудские острова», и Луис Вайс де Торрес. На протяжении тысячи лье от Перу Кирос не встретил ни одного клочка суши. Только под двадцатью градусами южной широты была замечена группа маленьких островов, принадлежащих к так называемым низменным островам — Туамоту. Пройдя еще дальше на запад, Кирос открыл густонаселенный плодородный остров и назвал его Сагитария — из группы островов общества. С большим трудом, высадившись на этот остров, так как доступ к нему был прегражден многочисленными рифами, путешественники встретили стройных, красивых, совершенно голых туземцев с кожей золотисто-коричневого цвета. Их жилища были разбросаны среди пальм по всему берегу. Туземный вождь носил на голове какое-то подобие венца — из гибких разноцветных перьев его длинные светлые волосы, не спадавшие до пояса, вызвали удивление у испанцев, решивших, что цитата у человека с таким смуглым лицом не могут быть столь светлые волосы, если только он не позаимствовал их у своей жены. Конец цитаты Загадка объяснялась просто. Оказалось, что туземцы имели обыкновение посыпать голову известью, которая желтит и сжигает волосы. Мы не знаем, какой именно из островов общества Кирос назвал Саиттарией. Французский географ Флерье предполагает, что это был остров Таити. В следующие дни Кирос заметил еще несколько островов, и, не высаживаясь, окрестил их по календарю, следуя обычаю, преобразовавшему все туземные названия океания в настоящие святцы. Затем он достиг острова красивых людей, который получил такое название благодаря белизне кожи и красоте туземных женщин, показавшихся испанцам даже более привлекательными и грациозными, чем их соотечественницы из Лимы красота которых вошла в пословицу. Остров этот расположен, по словам Кираса, под той же параллелью, что и архипелаг Санта-Крус. Чтобы достичь этих островов, Кирс повернул к юго-западу и 7 апреля открыл под десятым градусом южной широты еще один неизвестный остров, входящий в группу Дав, лежащую вблизи архипелага Санта-Крус. Местный вождь сообщил Кирусу, что если он направится отсюда к югу, то встретит целых шестьдесят островов, а также большую землю Маниколы. Кирус последовал этому совету и, открыв по дороге несколько мелких островов, 1 мая 1606 года стал на якорь у архипелага «Новые гибриды». Остров, на котором высадились испанцы, был принят Киросом за долгожданный южный материк и получил название Австралия Духа Святого. Наибольший из новогибридских островов и поныне называется Эспириту Санта, то есть Остров Святого Духа. Эта местность произвела на Кироса чарующее впечатление и показалась ему вполне достойной того, чтобы здесь был заложен город Новый Иерусалим, будущая столица испанских владений в Австралии. Река, протекавшая неподалеку от широкой бухты, где нашли спокойное убежище корабли, была названа Иорданом, и вся эта местность описывается Киросом в восторженных тонах. Цитата. Я могу сказать на основании фактов,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 хорошей, текущей по равнине рекой с равнинами и холмами, с горными кряжами и оврагами. Страны более пригодны для разведения растений и всего того, что производят Европа и Индия». Конец цитаты. В описании путешествия, однако, умалчивается о том, какие события вскоре последовали на идиллических берегах реки Иордан. Нам известно только, что восставший экипаж — сделал со своим пленником и, не дожидаясь корабля Тороса, посланного на разведку, направился в Перу, куда и прибыл 3 октября 1606 года после девятимесячного плавания. Примечание. По другой версии Кирос вероломно покинул своих спутников, чтобы поскорее попасть в Мексику, а оттуда в Испанию и закрепить за собой. «Права и привилегии, связанные с открытием Южного материка». Конец примечания. Эдуард Шартон, ничего не говоря о возмущении экипажа, обвиняет командира второго корабля Луиса Вальса де Тороса в том, что он будто бы умышленно покинул своего начальника при отплытии с острова Эспириту Санта. Между тем, из письма самого Тораса королю Испании мы узнаем, что он, напрасно прождав Кироса 15 дней на острове спириту Санта 26 июня, снялся с якоря, чтобы самостоятельно продолжить исследование открытого материка. Убедившись в том, что Австралия, Духа Святого, и вовсе не материк, а остров, Торос повернул на северо-запад. И под одиннадцатью с половиной градусов южной широты увидел берег большой земли. Вот как он описывает свое открытие: «Цитата. Здесь я уперся в оконечность новой Гвинеи, побережье, которой тянется с востока на запад. Эта земля населена смуглыми и ногими индейцами, носящими на бедренные повязки из листьев». Их вооружение состоит из дротиков, тяжелых палец и щитов, украшенных красивыми перьями. Вдоль этой большой земли расположено много обитаемых островов. По всему берегу встречаются удобные гавани, широкие реки, плодородные равнины. За этими островами тянутся рифы и отмели, так что сами острова находятся между этими опасными для кораблей местами и твердой землей. Однако посередине все же можно найти узкий проход. Мы взяли во владение все эти гавани именем Вашего Величества. Пройдя 300 лик вдоль побережья, мы увидели, что широта, под которой мы находились, уменьшилась на 2,5 градуса, так что мы очутились на 9 градусе. Дальше продвинуться мы не могли из-за многочисленных мелей и сильного течения, что заставило нас отойти от берега и повернуть на юго-запад. Там были большие острова, а на юге виднелся целый ряд других. Жители этих островов черны как смоль, отличаются большой силой и ходят совсем ноги. Оружием им служат длинные крепкие копья, стрелы с каменными наконечниками, и грубо сработанные палицы. Конец цитаты. На основании этого отчета географы пришли к единодушному заключению, что Торрес прошел вдоль побережья настоящей Австралии через пролив, отделяющий австралийский полуостров Йорк от южного берега Новой Гвинеи. Этот бурный и опасный пролив В конце 18 века, был справедливо назван Торросовым проливом. Таким образом, Торрос открыл южный берег Новой Гвинеи и северную оконечность Австралийского материка. В 1607 году он написал подробный отчет о своем плавании, который испанские власти в надежде на лучшие времена держали под строгим секретом. В 1762 году, когда англичане во время Семилетней войны заняли Манилу и овладели государственным архивом, отчет Тороса попал в Англию и спустя несколько лет привлек внимание географа Александра Далримпле, который и предал его гласности. Нам остается теперь сказать несколько слов о путешественниках XVII века способствовавших более подробному и точному ознакомлению современников со странами, малоизвестными или вовсе не исследованными. Одним из таких путешественников был купец Франсуа Пирар из Лавали. В 1601 году он отправился из французского порта Сен-Мало по торговым делам в Индию и потерпел крушение в Индийском океане у Мальдивских островов. Этот архипелаг состоит не менее чем из 20 тысяч коралловых островков, атолов, вытянутых в меридиональном направлении от мыса Камарин, южная оконечность Индостана, до экватора. Впоследствии Пирар рассказал в своих воспоминаниях, как он спасся при кораблекрушении и провел 7 долгих лет на Мальдивских островах, хорошо изучив за это время местный язык, нравы и обычаи жителей. Записки Пирара, полные занимательных подробностей, до сих пор не утратили своего интереса, так как путешественники очень редко посещают этот архипелаг из-за его нездорового климата и изолированного положения. В 1607 году бенгальский раджа послал на Мальдивские острова несколько кораблей, чтобы захватить пушки, оставшиеся там после гибели португальской эскадры. Несмотря на свободу, которой наслаждался Пирар, обзаведшийся на острове собственным хозяйством, он тосковал по родине и не приминул воспользоваться первой представившейся возможностью покинуть архипелаг. Вместе с ним были три его товарища, так же, как и он, случайно уцелевший из всего экипажа. Но Одиссея Пирара на том не кончилось. Сперва его перевезли на остров Цейлон. Потом переправили в Бенгалию. Оттуда он бежал в Качин, где был заподозрен португальцами в шпионаже и заключен в тюрьму. В тюрьме он заболел и в 1608 году был перевезен в тюремную больницу в Гуа. Вырвавшись на свободу, он совершил два путешествия в страны Востока, Побывал на Цейлоне, в Малаке, на островах Терната, Дио, Банда и так далее. Потом Перар снова был брошен в тюрьму и только в 1611 году вернулся в свой родной город Лаваль. После стольких передряг этот злополучный путешественник без сомнения нуждался в покое. И судя по тому, что история умалчивает о конце его жизни, можно предположить, что остаток своих дней он провел без всяких приключений. Если французский буржуа Франсуа Перар попал в водоворот, чуть было не погубивших его случайности из-за страсти к быстрому обогащению, то итальянского дворянина Пьетро де Лавалле увлекли в не менее пестрые приключения обстоятельства романтического характера. Происходя из древнего знатного рода, он служил солдатом в папских войсках, а затем преследовал Корсаров на море. Примечание. Корсары от итальянского «корсаро пират» — морские разбойники, грабившие главным образом корабли. Название вошло в употребление в XIV веке. Конец примечания. Когда он вернулся в Рим, сердце его ветреный, возлюбленной было уже занято другим, более удачливым соперником. Кавалер де Валли решил, что только путешествие к гробу Господню исцелит его от этой несчастной любви. В 1614 году он выезжает из Венеции, проводит 13 месяцев в Константинополе, добирается по морю до Александрии, попадает в Каир, присоединяется там к каравану, который и приводит его, наконец, в Иерусалим. По дороге де Валли По-видимому, почувствовал вкус к путешествиям, так как после Иерусалима он посетил последовательно Дамаск, Халеб, Багдад и дошел до развалин Вавилона. Надо полагать, что Делла Вали достиг поставленной цели, ибо после возвращения из долгих странствий он влюбился в молодую красавицу и вскоре отпраздновал свадьбу. Казалось бы, Счастливый брак должен был охладить его страсть к путешествию, но ничуть не бывало. В 1616 году он отправляется в Персию, сопровождает Шаха в его походе против турок, а затем в течение четырех лет объезжает одну за другой все иранские провинции. В 1621 году во время очередного путешествия скончалась его жена — Это печальное событие не могло отклонить Деловале от намеченного маршрута. Набальзамировав тело своей злополучной супруги, он четыре года подряд возил за собой ее гроб, проехав с ним по всем портам западного побережья Индии, через Персидский залив, Басру, Халеб, Кипр, Мальту и Сицилию. Пока в 1626 году не отдал, наконец, время погребальные почести, безвременно усопшие. Страны, в которых побывал по своей прихоти этот оригинальный человек, описаны им веселым, легким и непринужденным языком. Пьетро де Валли, первый из плеяды путешественников-туристов, пускавшихся в странстве главным образом Из чистого любопытства туристы буквально наводнили географическую литературу толстыми томами своих записок, из которых ученые могли извлечь лишь крупицы полезных сведений. Одним из таких ненасытных путешественников-любителей был Жан-Батист Тавернье. 22 лет от роду он объехал Францию, Англию, Нидерланды, Германию, Швейцарию, Польшу, Венгрию и Италию. Затем, когда Европа уже не давала больше пищи его любопытству, Тавернье пробовал целый год в Константинополе, в Стамбуле, а оттуда отправился в Персию, где скупал ковры, ювелирные изделия и всевозможные безделушки, которые затем с большим барышом перепродавал у себя на родине во Франции. Это и побудило его заняться торговлей восточными товарами. В промежутке между 1638 и 1663 годами он проделал еще четыре путешествия, объехав за это время Персию, Монголию, Индию и Зонские острова. Ослепленный огромным состоянием, добытым торговлей, Тавернье начал жить на широкую ногу и скоро оказался накануне краха. Чтобы предотвратить полное разорение, он послал на восток с большой партией товаров своего племянника, который, однако, не постеснялся присвоить вырученные деньги. После этого бедняге-тавернье ничего не оставалось, как засесть за воспоминания о своих путешествиях. Его записки содержат интересные подробности о нравах и обычаях жителей востока разнообразные сведения о восточных товарах и торговых путях. Книга «Тавернье» способствовала ознакомлению европейцев с этими странами и разрушению многих легенд, укоренившихся в умах еще со времен Марка Пола. Следует заметить, что в годы царствования Людовика XIV все французские путешественники, купцы и туристы неизменно направлялись именно в страны Востока. Африка почти совсем не посещалась, а Америка, если еще и продолжала служить целям исследования, то без всякого содействия со стороны правительства. Одновременно Ставернье совершал свои далекие путешествия знаменитый археолог Жан де Тевино. Сначала изъездив вдоль и поперек государства Европы, он предпринял затем обширную поездку по странам Восточного Средиземноморья. Его маршрут пролегал через Мальту, Константинополь, Египет, Тунис и Италию. Он привез с собой в 1661 году коллекцию монет, надгробные надписи и другие памятники древней культуры. В 1664 году Тавино отправился в Персию и прожил несколько месяцев в Исфахане, а затем посетил Бастеру, а также Турат и другие города Индии но силы его уже были подорваны, и он умер в Армении в 1667 году. Сочинения «Тавино» в свое время пользовались популярностью и способствовали прогрессу географических знаний. Говоря о французских путешественниках-любителях, мы должны упомянуть еще о Франсуа Бернье, который был одновременно известным философом и медиком, человек веселого нрава и независимых суждений, Он был постоянным посетителем кружка литераторов-вольнодумцев, куда входили Лафонтен, Фонтен, Шапель, сент эвримон госпожа де ла люди, не желавшие примириться с гнетущей чопорностью и невыносимой торжественностью двора Людовика XIV. Страсть к путешествиям заставила Бернье объехать Сирию, Палестину и Египет. В 1658 году он достиг Индии, где провел около 9 лет, и только в 1667 году вернулся через Персию обратно во Францию. За годы пребывания в Индии Бернье не только хорошо изучил страну, но и познакомился с географическими представлениями индусов. География обязана ему подробными описаниями Агры, Дели и Кашмира. Теперь мы должны рассказать о французском негацианте Жанне Шардене, сын богатого парижского ювелира. Он решил последовать примеру тавернье и также заняться торговлей бриллиантами. Больше всего европейских купцов привлекали Персия и Индия, страны, чьи баснословные богатства вошли в пословицу. В то время достигла своего наивысшего могущества империя великих моголов не только строились новые города, дворцы и мечети, но и процветали искусство и ремесла. Среди них видное место занимало производство ювелирных изделий, которыми особенно славились страны востока. И вот Шарден В 1665 году устремляется в Персию, а оттуда в Индию. На следующий год он возвращается в Исфахан и, желая вести свои торговые дела без посредников, отдается изучению персидского языка. Затем он входит в доверие к шаху. Это дает ему возможность собрать о персидском государстве и его населении массу интересных сведений, которые на долгие годы сделали его книгу незаменимым справочником для путешественников. Путеводитель Шардена по Персии тем более ценен, что он пригласил из Константинополя искусного художника по имени Грело, украсившего книгу видами городов, изображениями памятников, костюмов, бытовых сцен, различных церемоний, и всего того, что дает наглядное представление о повседневной жизни целого народа. В 1670 году Шарден вернулся во Францию. Возобновившееся преследование протестантов, а Шарден был гугенотом и не хотел отказываться от своих религиозных убеждений, заставили его покинуть свое отечество и опять отправиться на восток. Свобода совести в те времена в Персии уважалась больше, чем во Франции. Шарден выбрал для своего второго путешествия другую дорогу. Он проехал через Смирну из Мир в Константинополь, Стамбул, а оттуда по Черному морю до Крыма. Прибыв затем на Кавказ, он не упустил случая познакомиться с жизнью абхазцев и черкесов. В Мингрелии у него украли часть драгоценностей и товаров, вывезенных из Франции, а сам он только случайно спасся от смерти, чтобы вскоре попасть в руки к туркам, которые взяли с него богатый выкуп, порядочно его пообчистив. После всех этих неприятностей 17 декабря 1672 года Шарден приехал в Тифлис, Тбилиси. Так как Грузия находилась тогда в вассальной зависимости от персидского шаха, то Шардену легко удалось достигнуть Эреване, Ереван, Тавриза, Тибриз и, наконец, Исфахана. После четырехлетнего пребывания в Персии Шарден совершил последнее путешествие в Индию, и в большое состояние возвратился в Европу. Из-за его протестантского вероисповедания путь во Францию был для него закрыт, и Шарден поселился в Англии, где и составил полное описание своих путешествий. Записки Шардена, изданные в 1711 году, были первым трудом, познакомившим европейцев с Персией. Книга Шардена настолько богата фактами, что на протяжении всего XVIII века оставалась главным источником сведений об этой стране. Правда, после Шардена Персию посетил еще художник Лебрен, также написавший книгу о своем путешествии, но ценность этой книги заключается главным образом в рисунках, исполненных изящно и точно тогда как в самом тексте, по сравнению с Шарденом, мы не находим ничего нового. В заключение нам остается еще сообщить о путешествиях вестфальского немецкого натуралиста Энгельберта Кемпфера, которого можно считать скорее шведом, чем немцем, благодаря его длительному пребыванию в скандинавских странах. Ради возможности совершить далекое путешествие, он отказался от блестящей карьеры и поступил секретарем к шведскому послу, отправлявшемуся в 1683 году в Москву. Таким образом, Кемпферу удалось осмотреть главные города России. Затем он достиг Персии и, проведя довольно много времени в Исфахане, Поступил на службу к голландцам в Остинскую компанию. В течение нескольких лет Кемпфер путешествовал с научными целями по странам Азии. Он объехал всю Аравию, Малабарский берег, Цейлон, Яву, Суматру и Сиам. Потом он прожил свыше двух лет в Японии. В 1693 году Кемфер вернулся в Европу и занялся приведением в порядок собранных коллекций и подготовкой к изданию своих записок. Умер он в 1716 году. Медик по образованию и страстный натуралист Кемфор был одним из первых путешественников исследователей. Он собирал, описывал, зарисовывал. Все встречавшиеся ему растения, чаще всего совершенно неизвестные в Европе, он дал много ценных сведений об их лекарственных свойствах и промышленном значении, составил огромный гербарий, хранящийся ныне вместе с его рукописями в Британском музее в Лондоне. Самым значительным вкладом Кемфре в географическую науку был его двухтомный труд «История Японии и Сиама» изданный первоначально по-английски в 1727 году и переведенный в 1729 году на французский язык. Долгое время книга Кемпфера была единственным источником сведений о японцах, несмотря на то, что многие факты в ней недостоверны и взяты из старых рук. Если путешественники, о которых мы сейчас говорили, и не открыли никаких новых стран, то все же за каждым из них нельзя не признать известной заслуги. Они познакомили соотечественников с далекими странами Востока, о которых долгое время распространялось в Европе много нелепых слухов и басен. Записки этих путешественников открыли перед европейцами новый мир, казавшийся до этого необъяснимой загадкой. Конец пятой главы. Миссионеры и поселенцы, купцы и туристы.